Выбранный серединным цветок серебра не испугался, но показался слишком красивым, и ведун двинулся дальше, осматривая бутон за бутоном, пока не отобрал с десяток явственно живых с паутинками и жучками, отдельными жухлыми или мятыми лепестками, а один, и вовсе покусанный каким-то голодным речным обитателем, повернув обратно, он не без удивления заметил усевшуюся прямо на одежду очаровательную девушку с белой кожей большими черными глазами и долинными распущенными волосами незнакомка с грустью оглаживала влаженный пряди вздыхала увидев середина приподнялась с надеждой спросила нет ли у тебя гребня добрый человек совсем волосы спутались А расчесать нечем. Подари, гребешок, отблагодарю, чем только мне не пожелаешь. Расчески нет, улыбнулся Олег. Букет есть красивый, аккурат для тебя. Он протянул девушке цветы, но та, вместо благодарности, зло зашипела, кинулась в сторону, сминая ветки ивы, и громко плюхнулась между зелеными листьями кубышки. Интересно, как они в воде жить ухитряются, если так одолень травы боятся. Хмыкнул Середин и стал одеваться. Трудная работа предусматривает тщательную подготовку. Воду для зелья он собрал памятуя заветы богини земли три главы. Из семи разных источников, с разных сторон света, тремя источниками стали колодцы. Еще двумя родники. Один из них обнаружился во враге, другой ниже деревни у самого берега. Шестым источником стала река. А за седьмым ему пришлось сходить в лес к тихой вязи, болоту уже заросшему, но еще чавкающему влагой. Только так, согласно урокам ворона, из семи разных источников можно собрать всю силу, местной земли вбираемую текучими водами ибо если чего то не хватает в одном то обязательно кажется во втором или третьем а чего нет в шестом или седьмом то наверняка имеется в первых воду олег слил в одну бочку как положено через скрещенные ножи рушащие любые наложенные заклятия и только потом Зеркально чистую, свободную от любых наговоров воду, Опустил добытые в старице цветы. Выйду я из поля в поле, в зеленые луга, вдольные места, По утренним и вечерним зорям, умоюсь медяною росою, Обсушусь жарким ярилом, облекусь облаками, Опояшусь звездами. «И пойду я в очистом поле, а в очистом поле одолень трава!» Старательно помешивая воду, наговорил он заветные слова. Одалень трава! Одолей ты мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса дремучие. Прогони за них живого и мертвого, прогони жадного и завистливого». Прогони голодного и злого. Прогони ненасытного и дурноглазого. Огради от колдуна и от колдуницы. От ведуна и от ведуницы. От черница и от черницы. От вдовы и от вдовицы. От черного, от белого, от русого. От двоезубого и от троезубого. От одноглазого и от красноглазого. От косого, от слепого. От всякого ворога, по всякий час, по всякий день, по утру рано, по вечер поздно, В младе месяце, в полноте и в ущербе, навек. В перекрой, в час, получас и во веки веков. Не пусти чужого незванного, не пусти людьми нерожденного, Не пусти ни слова, ни взгляда, ни всякого дела. Воля моя крепка. Слово мое, лепка, заговора мой, Булат. Отдай свою силу земной воде, одолень трава. Где она ляжет, там и слово быть. А где ты ляжешь, там быть, покою. И ведун утверждающий выдохнул. Аминь. И что теперь будет? Шепотом поинтересовалась Беляна, наблюдавшая за всей процедурой с безопасного расстояния? «Теперь...» — ведун осторожно вынул, увядши цветы. «Теперь это мы закопаем перед порогом твоей калитки, чтобы некая нежить и ведьма перешагнуть не смогла. Водой же с заговором на изгнание нечисти придется по дому пройти, и каждый угол опрыскать, а потом то же самое проделать с каждым домом в вашей деревне». Когда же ты это успеешь? Вечереет уже. Олег и не заметил, как за хлопотами, с поиском заветного цветка и сбором воды из семи источников, ушел весь день, от рассвета и до заката. Ничего, я воду в Соломонову звезду запру От лунного света зелье только крепче станет. Бедун быстро начертал на земле, Два разнонаправленных треугольника, подкрепив магический знак живой и мёртвой рунами. Вот и всё. Теперь будем ждать рассвета. Милостью, сварога, покончим завтра с вашей бедой раз и навсегда. Увы, свои силы ведун сильно переоценил. В каждом доме ему в первую очередь Приходилось отлавливать и уничтожать местного Рохлю. Только после этого делать наговор на защиту жилья от нежитей и впрыскивать настоем долин травы. Все это требовало времени, больше часа на каждую избу. И пока Олег обошел всю деревню, ушел не день, а полных два, причем последнее жилище он вычищал уже на третий сутки. Насколько помогло его средство, видно стало сразу. Начиная со второго дня, все встреченные мужики-бабы и Чалова стали кланяться ему в пояс, ровно именитому князю. Беляне же на двор люди понесли всякого рода подарки. Женщина расцвела от гордости, ходила не иначе, как валом расшитом сарафане. в яркой сороке и красных сапожках, и просто светилась изнутри, то и дело удивляясь своему постояльцу. — Чего озабоченным ходишь, знахарь? Лепко дело твое сладилось, бабы все довольны, мужики зашевелились, и даже снежка чахнуть перестала, как зелье твое пьет. — Управиться с бедой дело несложное, — качал головой Олег. Трудно ее обратно не пропустить. С утра он успел заметить и уничтожить двух нежитей в этом самом дворе. Ведун знал, что рохли вне дома никогда не живут, но тем не менее. Один оказался в амбаре, а другой притаился в курятнике. В своих заговорах он был уверен, Все дома, деревни от колдовских тварей защищены надежно. Ближайшие два-три года в избах опасаться нечего. Но дворы, дворы! Если нежить расплодиться там, она опять изживет мужиков. Станет сосать их силы, когда те выходят из дома. А отсиживаться в четырех стенах невозможно. Для отпугивания рохлей по дворам, сараям, баням и авинам можно, конечно, разложить полынь и можжевельник. Но средства это уже отнюдь не столь надежно, как одолень трава, да и не напасешься заговоров на каждый уголок. А самое неприятное, для приготовления изгоняющего зелья нельзя дважды брать воду из одного и того же источника. Найти вокруг деревни семь новых, еще не тронутых родников было нереально. — Ты посмотри, Олег, какой платок цветастый мне снежка принесла. Посмотри на меня, нечто не нравлюсь. Беляна накинула платок на плечи и стремительно закружилась по двору, да так, что юбки взметнулись чуть не до пояса. А чё вы за реку не ходите, красавица, задумчиво поинтересовался Олег. Брод же глубиной по колено всего. А по что? Резко остановилась селянка, отчего юбка хлестко ударила ее по бедрам и только после этого опала вниз. Дров и по эту сторону в лесу хватает, грибов любой вдосталь нарезать может и ягод набрать. Так за реку ближе. Ближе, да неудобнее. Дурная в реке вода, водяной шалит, русалки злые. К чему погибель себя напрасную искать? А ты к чему с речи ведешь, знахарь? Уж слишком рьяно нежить на ваши огороды лезет. Такое чувство, будто насылает кто.